скорость мышления. Помощник Шинкин думает на перегонки с шагом. Поэтому всегда можно определить скорость его мышления. Сам Шинкин – маленький колченогий брюнет с ручками-пропеллерами. Они у него приделаны сбоку и болтаются. Завтра аттестаты. Быстрей. Проверить. Ну. В дивизии приказы. Так. Нарыть. Ага. И количество на борту. Скорость. Скорость. Не забыть. Ух. Уродов криворотых постричь. А. Козлов истребить. Б. Физически поддать. Петрова посадить. У. Через сутки за бутылку назад выкупить и навод гэу. А то напьется, как в прошлый раз скотина, бегом. Химику настучать по роже. Фу. Песню распечатать и раздать по подразделениям. Тра-та-та. -та. Списки на классность представить. Хаджи Муратова сгноить. Людей сверить. А то получится ху. И тут он падает в люк. Тот встретился по дороге и за заботами не был замечен. Шинкина привезли на корабль на тележке с загипсованной ногой. Грузили на корабль на талях. На талях он думал медленно. Завтра аттестаты, проверить, ну и так далее.